Глава двадцать первая Зайдя в подъезд и скрывшись за металлической дверью ада взгляда своего босса, Вероника вздохнула, прикрыв ресницами глаза, прикоснулась пальцами к губам и улыбнулась. Тело наполняло какая-то лёгкость, пульс зашкаливал, а в голове будто колокольчики звенели серебром. Словно на крыльях взлетела на свой этаж, открыла квартиру и вошла. Костя ещё не вернулся домой после работы. Мама всё ещё была в больнице. После операции она нуждалась в длительном реабилитационном периоде. Ей предстояло пройти долгий и трудный путь к выздоровлению, но врачи давали очень позитивные прогнозы. Вероника каждый день звонила леву Сергеевичу, спрашивалась о здоровье мамы, интересовалась, не нужно ли чего. Лечащий врач Наталья Леонидовна всегда очень терпеливо и подробно рассказывала обо всех изменениях в здоровье своей пациентки. Но неизменно отказывался от любой помощи, говорил, что всё необходимое есть в клинике. Тот самый закадычный спонсор закупил не только препараты, но и всю необходимую аппаратуру. Прошлым вечером у девушки не получилось навестить маму, сегодня она намеревалась увидеться с ней во что бы то ни стало. Поскольку сегодня вернулась домой раньше обычного, до прихода отчима ещё было время, Гапова решила приготовить что-нибудь вкусненькое. Напевая себе под нос что-то весёлое, Ника принялась за готовку. Очень хотелось порадовать Костю, заодно и маме привезти домашней еды. Хоть Наталья Леонидовна и говорила, что в больнице её кормят как в ресторане, девушка всё равно чувствовала себя виноватой перед ней за то, что так мало внимания уделяла маме в последнее время. Звонок в дверь отвлёк её от размышлений на тему какая она плохая дочь. На пороге возникла Танька. Привет, просеяла подруга, едва только Вероника открыла дверь. Гостья проскользнула в коридор мимо растерянной Вероники. "Ты почему не на работе?" спросила она, закрывая замок. Татьяна работала в магазине парфюмерии посменно. Сегодня у неё как раз был рабочий день, вернуться домой подруга должна была гораздо позже. "Да, у нас там ЧП случилось", отмахнулась девушка. "Наш торговый центр закрыли, всех эвакуировали". «Ладили какого-то маньяка!» — говорят, он нападал на девушек в парке. «Маньяка?» — холодок страха пробежал по спине. Невольно вспомнилась недавняя прогулка по парку, звук осторожных шагов за её спиной и мужские ноги, обутые в чёрные ботинки, которые Ника увидела, затаившись в кустах. А потом слова лейтенанта Марченко о том, что кто-то нападает на девушек. Она плюхнулась на табурет за столом на кухне, взяла из корзинки яблоко, смачно откусила кусочек и захрустела им. "Угу. Прикинь?" кивнула она. "Оказывается, одной из жертв удалось рассмотреть лицо этого урода. Она помогла составить фоторобот, а камера в нашем магазине засекла похожего парня. Но наши охранники сработали быстро. Один из охранников подошёл к нему, а тот достал нож и ударил его А потом схватил какую-то дамочку, приставил нож ей к горлу и закрелся с ней в подсобке. Короче, нас всех домой отправили, чтобы никто не пострадал. "Уж уж какой!" Вероника взволнованно прижала ладони к щеке. Это сознание того, что такой человек был рядом с ней, что, возможно, охотился именно на неё, вызвало панику. "А что он забыл в вашем магазине?" спросила она, усаживаясь на соседнюю табуретку. Ноги просто стали ватными и не хотели держать. «Да фиг его знает!» — пожала плечами Танька. «Я с утра его заметила. Он там всё время околачивался. То подходил к двери, но не заходил, будто ждал кого-то, то отходил в тень деревьев. Я ещё подумала, что за придурок, может, наркоман?» Не повезло его девушке, если он ждал именно её. Потом я видела его в отделе одежды. Оказалось, вон он учё. Девушки немного помолчали. Каждый думал о своём. Так ты мне расскажи, вновь отмерла Танька. Кто это тебя сегодня привёз на такой шикарной машине? Вероника покраснела до корней волос. Босс мой, Андрей Сергеевич. Девушка встала, чтобы скрыть своё выражение лица от любопытной подруги. Мы ездили на встречу с инвесторами, закончили рано, вот он и привёз меня домой. Капылова старалась следить за голосом, чтобы он звучал непринуждённо и ровно. Руки заняла готовкой. Повернувшись к раковине, чтобы помыть овощи, посмотрела на подругу. Та сидела за столом, подперев щёки ладонями и лукаво улыбалась. "Рассказывай", велела она. "Ничего рассказывать", фыркнула Вероника, снова отворачиваясь от невмер любопытной Татьяны. "Угу". Глубокомысленно протянула гостья. «Абсолютно нечего. Даже то, как целовались с ним в машине». Вероника уронила ложку на пол. Наклоняться за ней не торопилась, так и замерла изваянием, не решаясь как-то прокомментировать слова подруги. «Он еще несколько минут стоял возле твоего подъезда, потом уехал», — не унималась Танька. Вероника все же нагнулась и подняла ложку, бросила её в раковину и всё же повернулась к подруге. «Да, да я не знаю, что рассказывать, призналась Копылова сама, не замечая, как улыбка расцветает на её губах. А ты начни с самого начала, посоветовала Танька и хитро подмигнула ей. Вероника не торопилась всё рассказывать подруге. Она и сама ещё не разобралась в своих чувствах, не знала, что с ними делать дальше. Да и сама пока не могла до конца поверить, что Андрей испытывает к ней что-то. Возможно, это скорее благодарность за спасение Матвея, может быть, просто интерес из-за неординарных ситуаций, в которые они с мальчиком попали, или вовсе ему нравится, как она выполняет свою работу. Мы ездили с Андреем Сергеевичем на встречу, Начала говорить Коплова, но Таня решительно перебила её. Ой, только вот не надо мне тут говорить, что мне показалось, что он просто тебя подвёз, а мне всё привиделось. Не хочешь рассказывать? Не рассказывай, только не ври мне. Я знаю, что я видела. Девушка обиженно надула губы и засопела. Танюш, Вероника придвинулась к своей гостье поближе, взяла её за руку. Я не знаю, что тебе сказать, правда, "Со это несколько неожиданно для меня самой", Таня расплылась в мечтательной улыбке. "Он такой красавчик", выдала она. Вероника тоже улыбнулась. "Да, глупо спорить. Андрей на самом деле очень привлекательный мужчина. Кроме того, его манера держаться невольно вызывала уважение к нему. Голос бархатный, временами вкрадчивый. отправляющие волны мурашек бежать по коже. И вот такой мужчина, как он, внезапно нашёл в ней, в Веронике, что-то интересное. Девушки ещё немного поболтали, приготовили ужин, а когда с работы пришёл Костя, подруга попрощалась и упорхнула к себе. Вероника собрала гостинцев для мамы и вместе с отчемом поехала её навестить. Наталья Леонидовна располагалась в отдельной палате повышенной комфортности. Ведь ещё врач сказал, что в стоимости операции входит и эта VIP-палата. Девочка моя, женщина протянула руки, когда Вероника появилась на пороге. Девушка приблизилась к кровати, обняла родительницу, поцеловала её в щёку. Привет, мамочка, прошептала Ника в волосы мамы, с наслаждением вдыхая родной запах. Как ты? Хорошо? улыбнулась Наталья Леонидовна, погладив дочь по голове. Соскучилась страшно. Ничего, скоро всё закончится, и ты вернёшься домой, пообещал Костя, набирая воду в вазу, чтобы поставить в неё свежий букет цветов. По комнате поплыл тонкий, нежный аромат, наполняя своей свежестью каждый уголок. Поставив вазу на стол, мужчина тоже подошёл к жене, поцеловал её и опустился в кресло, стоящее рядом с кроватью. Я уже заказал все необходимые приспособления и тренажёры, чтобы обеспечить должный уход. Дома быстро выздоровеешь. Вероника с нежностью смотрела на свою маму, отмечая лёгкий румянец, заигравший на её щеках впервые за долгое время. Даже блеск в глазах стал возвращаться, делая женщину моложе. И пусть её движения всё ещё были скованы временами причиняемой мучительную боль, но девушка знала, что это путь к выздоровлению. Приятно было видеть, как отчим опекает маму, как старается сделать для неё что-то приятное, как переживает за свою жену. Пусть этот человек не был родным отцом для Вероники, он стал настоящей опорой в семье, взяв на себя все обязательства, забота о своей избраннице, её дочери В такие минуты девушка чувствовала умиротворение и счастье. "Ты сегодня какая-то другая", подметила Наталья Леонидовна, пристально рассматривая дочь, когда они уже прощались. "И в чём это проявляется?" Девушка шутливо выгнула брови и улыбнулась. "Не знаю", пожала плечами женщина, будто светишься изнутри. Глаза горят, румянец на щеках. «Уж не влюбилась ли ты?» От внезапной проницательности мамы девушка смутилась, опустила взгляд, пряча глаза под пушистыми ресницами. «Всё может быть», — отшутилась Копылова, целуя её на прощание. «Влюбилась?» Этот вопрос задавала себе Вероника в машине, когда они ехали с Костей домой. Глядя на проносящиеся мимо огни города, она улыбалась своим мыслям. А ведь так и есть. Совершенно точно. Определённо да, она влюбилась. А вот что с этим делать дальше, покажет лишь время.